Антон так наловчился делать наркоз, что княгиня мгновенно заснула. «Я аккуратно отделял небольшими лоскутами кожу на толстой ножке фибромы, перевязывал мелкие сосуды, очень жалея, что у меня нет электрокоагулятора. Когда нужная часть кожи была отсепарирована, начал выделять из окружающих мышечных тканей ножку фибромы. Сделал я это достаточно быстро».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 Но она властным жестом отодвинула их в сторону и, слегка морщась от боли в прооперированной щеке, сказала: Боярин, щепотнев, Сергей Никитович, спасибо рукам твоим золотым. Век за тебя буду Бога молить. Эй, дунька, неси быстро кошель сюда. Одна из бабок вытащила из-за пазухи кошель и с поклоном передала мне.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 «Щепотнев, почему ты мне не сказал, что парсуны пишешь? Встань и ответствуй». «Иван Васильевич, всего две парсуны я и нарисовал, а потом только иконы писал». «Так вот, Щепотнев, и видел я тут парсуну воеводы Торжецкого, у меня в Кремле таких парсун нет. Ты как считаешь, это хорошо, что у воеводы Царского парсуна лучше, чем у царя?» «Великий государь, прикажи и напишу я того, кого ты пожелаешь, все умения приложу». «Тогда слушай».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 «Нужно мне, государь, чтобы подготовили хорошую основу для парсуны. Один я просто не успею. Краски мне нужны хорошие. И потом, прости, государь, но привык я так. Когда рисую, сидит собака моя гончая у колена. Вот истинный крест. Не так начинаю что-то делать. Рычит». По залу пронёсся смешок. Охотниками были все и не видели в этом ничего особенного. царь улыбнулся дозволяю и собаку но чтобы ее перед этим святой водой обрызгали и молитву над ней прочитали великий царь ежели завтра уже будут доски готовы для парсуны холстины или вкасные обклеены то послезавтра помолясь и начну явлюсь когда скажешь вот и ладно будет что еще сказать Сергей никитович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 Я надеялся, что цикуту смогу узнать по вкусу, но ну от всех ядов не спасешься. Ну, по крайней мере, два яда мой живой анализатор узнает. На следующее утро я был во дворце. Основа для картины оказалась уже готова. Иконописные мастера постарались. Мне только осталось установить ее в хорошо освещенном месте и подумать, как усадить царя так, чтобы он выигрышно смотрелся.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 «Не вели казнить! Утёк, подлец!» «Кто утёк? Кто?» «Так повар! Санька Векшин утёк!» «Сыскайте на дыбу! Пусть выложат, кто виноват! А тебе, щепотняв, прощаю той затею! Жизнь она твою спасла, может, и мою!» После этого события портрет что-то стал плохо получаться. он Васильевич был задумчив, больше молчал, вздыхал и пару раз как бы про себя шепнул «Не иначе Бомелькины козни!»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 Взял бы, сел на коня, до да со в лес прокатился. Вон, посмотри, как соседи-то твои живут. А ты все то в делах или в церкви службы стоишь. Поговаривают, что в монастырь скоро уйдешь, постриг примешь. От неожиданности я даже подавился. Похоже, с благочестием перестарался. Нет, я пока еще хочу пожить мирской жизнью. На следующий день я снова с раннего утра сидел за картиной.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 А также я хотел говорить с ним вопрос о лавках в Москве, в которых наши крестьяне могли бы продавать свои изделия, если такие у них будут, а не отдавать их за бесценок приезжим купцам. Нам с Фёдором казалось, что Лужин с удовольствием возьмется за эту работу. Вот только, как выразился Фёдор, глаз да глаз за ним нужен. Почуть, что присмотру нет, делов натворит».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 А вчера вечером Верка Маншева якобы многозначительно заявила подругам, что приданная от боярина у нее почти уже в сундуке, и что Гильерма готов идти в церковь. А водку он пил уже точно так же, как все остальные, и по виноградному вину особо не тосковал. Итак, мы составили расписание учебы наших лекарей и художников, только вот последних еще не было в наличии. Я даже не знал, откуда их нужно будет набирать. Может, в этом мне поможет митрополит? Я опять с пятого на десятое попытался объясниться со своим стеклодувом и выяснить, как долго он планирует стройку и что ему еще для этого нужно. Эти объяснения заняли много времени, но все-таки я кое-что понял. Когда закончили все обсуждения, я приказал накрыть стол, и мы, пригласив еще и начальника охраны, немного посидели. Фёкла крайне неодобрительно следила за моим понебратством с персоналом, но молчала в тряпочку. Я, к своему удивлению, не напился, и потом еще долго сидел и думал о том, как много предстоит сделать и как много препятствий на этом пути. Утро вновь принесло свои заботы. Все уже знали, что моя работа у царя закончена, и сразу же повалили желающие удалять зубы, бородавки и прочее. Теперь мне было легче в том плане, что кроме Антона у меня имелось еще две девушки, которые уже не падали в обморок при виде клещей и прочего пыточного инструмента. Напротив, они внимательно следили, как Антон дает наркоз. К тому же девушки готовили пришедших женщин к лечению, помогали раздеваться и прочее, прочее, так что в результате не надо было пускать кучу посторонних, пусть не стерильное, но все-таки хорошо подготовленное помещение. Все наши балахоны ежедневно стирались и кипятились. Вначале это вызывало море вопросов, но сейчас все уже вошло в норму. Справившись со всеми больными до обеда, я велел заложить вазок и в сопровождении охраны отправился с визитом к митрополиту Антонию. О визите я договаривался заранее, заранее говорил и о его цели, так что мог быть уверен, что меня ждут. Пройдя в покое митрополита, я подошел под его благословение, затем мы уселись за стол и начали длинный разговор. Антоний был в курсе всех событий и знал и то, что я набрал несколько человек для учебы на лекарей, и то, что по распоряжению царя должен учить несколько человек писать портреты. К тому же он был в курсе отданного мною приказа по поводу иницианца, и, видимо, его это не разозлило, потому что владыка сказал, «Разными путями человек приходит к Богу. Если этот путь ведет к истинной вере, то не нам грешным судить о его правильности». Вот только если с учениками и лекарями никаких проблем не возникло, просто митрополит попросил взять учиться еще несколько монахов, уже опытных лекарей, то с рисованием было сложнее. Все уперлось в иконописные каноны, в церковные правила, да и не хотел митрополит отдавать талантливых художников. Говорил, что не смогут они после учебы у меня вернуться к канонической иконописи. Но все-таки мы потихоньку пришли к соглашению. Митрополит настаивал на постоянном присутствии попа на моем подворье с целью контроля над происходящим. Я же, со своей стороны, требовал платы за учебу монахов. Поэтому мы мирно остановились на том, что монахи учатся у меня совершенно бесплатно, а поп в домашней церкви будет числиться на содержание епархии. Мы еще поговорили о текущих делах, и митрополит сказал – Странно и удивительно слушать такие речи из уст столь юного мужа. Неудивительно, что ты к этим годам великие знания приобрел. Ну ладно, через неделю прибудут ученики из законописных мастерских. К тому же готовь жилье для папа. строгий у вас будет батюшка. Внимательно проследит за всеми вашими делами. Я покинул митрополита в хорошем настроении. Думаю, что немаловажную роль в его благосклонности ко мне сыграло отношение Иоанна Васильевича. Когда ехал домой, размышлял, чем мне заменить каучук. Как ни старался мой ключник, но не было каучука у нас на рынках. И тут вспомнилась мне интересная история про получение силикона из раствора жидкого стекла и этилового спирта. Я уже, конечно, не помнил, какие там идут реакции, но знал, что в результате получался вполне приличный силикон, который жидким можно залить в любые формы, а потом получить пробки, трубки... и всякую другую, очень нужную мне продукцию. спирта у нас было завались, тем более, что его никто не употреблял по прямому назначению. Дело оставалось за жидким стеклом, которое должен был предоставить мне наш стекловар. Я надеялся, что после постройки печи он это стекло выплавит первым, тем более, что для него температура плавления требовалась пониже, чем для обычного. И хотя уже было поздно, заехал я еще к ювелиру, которому отдавал в обработку большую линзу, купленную у татарина, и пару стекляшек, которые попросил превратить в круглые шарики. Надо сказать, что ювелир в первый раз занимался шлифовкой линзы и был немало заинтригован эффектом увеличения, который она дает. Что касается прозрачных стеклянных шариков, он их тоже сделал, но похоже, что с ними никакого микроскопа у меня получиться не могло. Но, тем не менее, я аккуратно завернул крохотные горошинки в листок бумаги и спрятал в кошель. Я сидел в своем кабинете, когда до меня из полуоткрытой створки окна донёсся запах гари. Затем послышались звуки колокола, крики людей. Вскоре за окном посветлело, алые отблески легли на стены в моей комнате. У нас тоже послышались крики. Я выскочил во двор, Все же были снаружи и готовились дать отпор пламени. Выстроившись в цепочку, люди передавали ведра и обливали забор на той стороне, с которой раздувало пожар. На крышах тоже стояли несколько человек и метлами разбрызгивали воду из больших чанов. Фёкла с большой иконой Божией Матери истово молилась у ворот, пламя могло перекинуться и на нашу территорию. В свое время Щеподнев построил усадьбу так, что на ее задах тек приличный ручей. Там было довольно топко, и с той стороны строения не имелось. А вот со стороны ворот соседские строения стояли очень близко. Было видно, что около домов носятся люди с ведрами и баграми. Прошло около получаса, ветер изменил направление, и основную массу огня погнало мимо нас. Но вот языки пламени стали почти доставать до нашего тына. Ко мне подбежал перемазанный Антон. Сергей Никитыч, все, что стояло в мастерской, в подвалы унесли, и землей сверху присыпали». Я в ответ на это только кивнул, думая про себя. «Хозяин, блин, даже не вспомнил о горючем, которого полно в мастерской. Хорошо хоть нашелся кто-то умный». Между тем, хотя наш забор уже стал обугливаться, ветер все больше поворачивал в противоположную сторону и уносил пожар все дальше от нас. Когда удостоверились, что у нас все потушено и ничего не загорится, все ринулись на другую сторону улицы, помогать спасать те дома, которые еще можно было спасти. Пожар ушел далеко, и на улице стало темно. Лишь груды угля, в которые превратились дома, багрово светили в темноте. От них несло жаром, слышалось громкое потрескивание. Мы не спали всю ночь, периодически тушили загорающиеся от жара стены. Под утро пошел дождь, который превратил пожарище в груды черных дымящихся руин. На нашей улице целыми осталась только церковь и моя усадьба. Толпы потерявших кров людей стояли у ворот. Моя челядь раздавала им что могла, но этого для сотен вмиг обнищавших людей все равно было мало. По улицам уже двигались отряды стрельцов, наводивших порядок и смотревших, чтобы не было большого воровства. Сегодняшний пожар, как я понял из разговоров, по московским меркам был небольшим. Но на меня, никогда не видевшего такого, этот пожар повлиял сильно. Я пришел к выводу, что хотя уже скорее всего мне придется оставить здесь классы и учить врачеванию в городе, все мои производства необходимо переносить в вотчину и сразу строить помещение так, чтобы возможность возгорания была минимальной. Утром в уцелевшей церкви провели поминальную службу. Все погорельцы не смогли попасть внутрь и стояли снаружи, пытаясь услышать слова отца и в лампе. Когда я шел по улице, с удивлением обнаружил, что большинство домов не были сгоревшими, их разломали и растащили жильцы, чтобы не дать распространиться огню. После пожара, кстати, отношение московского люда ко мне изменилось. Если ранее оно было в основном настороженно любопытным, то теперь, после того, как из всей улицы остались стоять только церковь и моя усадьба, происшедшая наводила народ на мысль о промысле Божьем. А уж мои дворовые говорили вполне открыто, что только усердие боярина в вере спасло усадьбу от пожара. Но пожар пожаром, а дела надо было делать. Я пошел смотреть, как готовится жилье для папа, которого обещал прислать митрополит, где можно будет устроить небольшую домашнюю церковь, чтобы проводить там службы, и как можно больше времени уделять учебе. Во второй половине дня вся рабочая деятельность в усадьбе возобновилась. Мы открыли медпункт, принимали раненых и обожженных. Пришлось работать до вечера, не покладая рук. Но зато мои будущие лекари получили хорошую практику по перевязкам и обработке ран. Мне же досталось больше всех, особенно в начале, когда почти с каждым обратившимся приходилось общаться лично, и только спустя пару часов меня перестали дергать по пустякам. Даже для Антона нашлась работа, потому что было несколько пациентов с переломанными ногами, и ему пришлось давать наркоз, когда мне нужно было составлять кости. Пришедшие в себя больные с удивлением рассматривали гипсовые повязки и спрашивали, надолго ли их замуровали в камень. Приходилось объяснять, что ходить в повязке придется не меньше двух месяцев. Рентгена в моем распоряжении не было, и поэтому я предпочел называть сроки подлиннее». Только когда начало смеркаться, толпа страждущих рассосалась, и мы облегченно вздохнули. По всей округе горели костерки. Это погорельцы, не нашедшие пристанища, собирались так ночевать. У более предприимчивых уже стояли какие-то временки. В общем, было видно, что народ привык к подобным испытаниям. Тем более, что всего за три года до этого Москва выгорела почти вся – И, может быть, поэтому народ сделал все, чтобы сегодняшний пожар не набрал такой же силы.